Часть четвёртая «О, такое пламя!» Окинув двор взглядом с крыши, она всё поняла. Вся Академия была в огне. Единственным исключением была территория вокруг корпуса от чего она почувствовала облегчение. «Нейт дурак! Это же безрассудство!» Она удивилась уже, когда увидела огненное море во дворе, но стоило ей заметить фигуру Нейта в самом центре, и контейнеры чуть не выпали из рук девушки. Но это показывает, насколько ты в меня веришь, не так ли? Я не могу предать его веру. Я призову Пламя Цвета Ночи». Она переложила все контейнеры в одну руку. Осталось только бросить их в огонь. То, что она собиралась сделать, было, по сути, простейшим химическим экспериментом, который каждый проводил в своей жизни хотя бы раз. Пламя Цвета Ночи. На самом деле это реакция окрашивания пламени. обычно огонь красный, но если добавить у него особенный металл, он станет совершенно другим на вид. Если бросить в огонь определенные соли, например, щелочных или щелочноземельных металлов, то после нагрева и испарения электроны в их атомах перейдут в возбужденное состояние с высокой энергией. Но поскольку возбужденное состояние нестабильно, электроны быстро возвращаются в обычное состояние. При переходе в состояние с низкой энергией, электрон излучает разницу в энергии между двумя состояниями. Когда длина волны этого излучения совпадает с видимым спектром, огонь приобретает характерный для металла цвет. Другими словами, можно создать огонь, светящийся цветом ночи. Серебристый металл с мягкой структурой, мгновенно окисляющийся на воздухе. 37-й элемент периодической таблицы — рубидий. Название происходит от слова «рубидиус» — красно-фиолетовый огонь. С его помощью можно создать очень тёмное пламя. «Песнопения от цвета ночи. Песнопения, которых не должно существовать, будут завершены с помощью огня, которого не должно существовать. Остаётся только поверить в него, так же как он поверил в меня. Держи, Найт. Мео со всей силы швырнула контейнеры с крыши во двор. Этиголовая гидра инстинктивно огляделась вокруг. Её посетило нехорошее предчувствие. Она не знала причины опасений, но ей точно что-то угрожало. У неё не было соперников. Но хоть она это и понимала... «Надо уничтожить!» Послала сигнал остальным головам Белая. «Надо всё уничтожить!» Согласилась Зелёная. «Но где наш противник?» Засомневались Жёлтая и Синяя. «Не знаем. Нужно искать!» Четыре головы осматривали округу восемью глазами. «Там!» До сих пор молчавшая красная голова внезапно начала двигаться. Она смотрела в то место, где пламя сияло особенно ярко. «Этот огонь! Когда он успел стать чёрным? Недавно он был такого же цвета, как и я!» Все головы повернулись в указанном направлении, десять глаз уставились на маленькое существо посреди пламени, одетый в роба почти такого же цвета, как и сверкающее чёрное пламя, крошечный, ничтожный, на первый взгляд, певчий. «Это он? Это тот враг, которого мы должны уничтожить!» «Ксенс, что это?» Тихо прошептала, прикрывавшая ему спину Энн. «Что?» Зажав катализатор в правой руке, он приподнял брови. «Это песня?» Как только Ксин слушался внимательней, он содрогнулся всем телом. Нежный голос пересекал окружающее пламя двор, мирно окутывая всю Академию. Трещал огонь, яростный был ветер, но между них ясно слышалась тихая мелодия. Печальная и одинокая, но почему-то очень дорогая для него где и когда я её слышал. Да вернётся к тебе та клятва, что выткана цветом ночи. Торжественная клятва цвета ночи с тобой всегда, везде, навечно. О забытое дитя, пусть все забудут и тебе, но не забуду я. Замёрзшие чувства в его сердце начали воскресать. Эта песня, в тот день, она не могла быть ничем другим. Поэма, полная трагических чувств, Мелодия, стремящаяся к вечному сну и одиночеству. Но в этот раз текст был другим. «Кто же поёт её?» «Нет, точно не Ева-Марии». И текст, и ритм, и певец всё отличалось. И всё же эта мелодия, сколько бы времени ни прошло, не потеряла своего чистого и нежного звучания. «Дитё, что было рождено, начал дуть новый ветер. Добро пожаловать обратно в колыбель. Время сна в колыбели кончилось». Так объявил заветный колокол. И тогда я, и тогда ты. Песня прервалась. Это был знак окончания оратории. Последний куплет подошёл к концу. Он не смог дослушать её тогда. В тот день девочка сама перестала петь. Так и не дождавшаяся своего конца поэма «Ночи». Никогда прежде не спет и последний куплет. Значит, там было продолжение. Воспоминания и мелодия слились, Он до сих пор помнил слёзы девочки. Его бесконечно желанная мечта, ставшая иллюзией за прошедшего, казавшегося вечностью времени. Ксенс вспомнил всё. Она заметила. Почувствовав приближающийся грохот, Армас ощурил глаза. Сильна. Канал даже не закрылся, она уже почувствовала слабые признаки, проявляющиеся из-за оратории. Но это скорее всего потому, что призываемое существо достаточно могущественно, «Успеет ли Нэйт? Хотя все и выглядит довольно неплохо, риск очень велик». Песня на Нэйта закончилась, осталось добавить катализатор, и все условия будут выполнены. Но пламя до сих пор не изменило цвет, оно оставалось красным. «Хоть я и не хочу этого говорить, сейчас еще можно сбежать. Нельзя потерять Нэйта, иначе его мама ни за что меня не простит». «Я буду ждать». Арма не сказал ни слова. Настоявший рядом с ним, мальчик угадал его мысли. «Потому что я обещал Мио». Нейт, не моргая, смотрел на алую стену огня. Впервые в своей жизни Арма демонстративно вздохнул. Столкнувшись с приближающимся кризисом, мальчик решил принести клятву в самый ненадёжный час, не зная, сможет он это сделать или нет. «Раньше я этого не замечал. Я думал, что его характер совершенно не такой, как у матери, но, похоже, упрямство он и наследовал от неё». И, скорее всего, именно по этой причине так привязался к Нейту. «Неважно. Делай, что хочешь. Я буду с тобой до самого конца». Одновременно с его словами раздался какой-то резкий звук. Звон бьющихся стеклянных контейнеров прокатился по двору. А когда звон утих, окружавшее их пламя окрасилось цвет ночи. «Спасибо, Мео. Все условия выполнены. Осталось узнать, соответствую ли я им». Нейт выдохнул весь воздух, собравшийся у него в лёгких. «Я буду наблюдать до самого конца!» Он повернулся к чёрной ящерице и слабо кивнул. Хоть пламя окрасилось в цвет ночи, исходящий от него жар остался тем же. С одной стороны, пламя — самый эффективный катализатор, с другой — его сложнее всего контролировать. Если допустить хоть одну ошибку, то все накопленные концентрации воображения полностью исчезнут. Второго шанса не будет. Нейт убедился, что гидр движется к нему. Одновременное использование пяти цветов породило призванное существо, чей интеллект превосходил человеческий. В небе над головой летало несколько десятков химер. Но мама сказала, что истинный дух ночи обязательно всех защитит. «Всё зависит только от меня». Нейт сумел удержать концентрацию, однако он чувствовал, что его разъедает мощное напряжение. Всё тело и роба взмокли от пота, но этот пот отличался от естественного, появляющегося из-за тепла. Хотя мальчик не двигался, его голова кружилась, и когда он попытался выпрямиться и вздохнуть... А? Нейд потерял равновесие. Мигрень, он почувствовал вялость. Мир перед его глазами стал смутным, похожим на мираж. Слишком сконцентрировавшись на оратории, он не заметил странностей, происходящих с его телом. «Острый тепловой удар!» Излучаемый пламенем жар оказался слишком тяжёлой нагрузкой для организма тринадцатилетнего мальчика. «Нэйд!» Даже голос арма звучал как галлюцинация. «Нэйд падал в огонь». Его сознание было отрешённым, как если бы это падал не он. Сон был подобен сладкому соблазну. «Нельзя! Нельзя потерять сознание сейчас!» Но хоть он это и понимал, его ноги отказывались двигаться. Словно стремясь обнять мальчика... Огонь протянул к нему свои языки. «Нет, так нельзя. Никак нельзя. Я обещал. Я обещал многим людям. Потому что я хочу что-нибудь сделать. Сделать что-нибудь ради всех остальных». Прежде чем огонь коснулся Нейта, кто-то удержал одетого в роба мальчика на ногах. Кто-то прыгнул в пространство между ним и пламенем. Нейт бессознательно схватился за чью-то руку. «Кто же это?» «Нейт, ты, как всегда, слишком много на себя взвалил». Кулак легонько стукнул его по голове. «Я не могу помочь тебе с песнопением, но могу хотя бы побыть с тобой». «Мама?» «Я думал, что этот голос тоже нация, но я и правда держусь за её руку». Нейт протёр глаза, перед ним стояла не мама. Он заметил только белое платье. Подняв голову, он увидел лицо девушки с повязкой на левом плече. «Клюэль?» Девушка слабо улыбнулась и кивнула. «Быть не может». «Как ты здесь оказалась? Нет, есть вещи поважнее. Скорее убегай. Огонь уже слишком велик, да и гидра движется сюда!» Девушка никак не ответила на его слова. Она внимательно и спокойно смотрела прямо на него. Оратория уже закончена. Его губы не двигались, все галлюцинации исчезли. Он перестал слышать даже треск пламени. Он видел только её, внутри него звучал только её голос. «Всё хорошо. Я буду рядом с тобой». «Давай призывать вместе». Впервые Нэйд был рад окружающему их огню, потому что жар осушил то, что вытекало у него из глаз. «Спасибо большое. Теперь ей правда в порядке». Словно благословляя их обоих, с неба сыпались, подобно снежинкам, алые перья божественной птицы. Певчий цвета ночи и девушка вместе протянули руки к огню цвета ночи, тот не обжёг их, а ярко осветил своим сиянием. Свечение цвета сумерек поднималось в небо, Нейт спел заветную песню и назвал заветное имя. «И тогда я, и тогда ты, Ева, хозяйка сумерек, женщина-истока, ты улыбнешься на рассвете».